Древний пластический грек. Люблю тебя, дева, когда золотистый и солнцем облитый, ты держишь лимон, и юноши зрю подбородок пушистый, меж листьев аканфа и белых колонн, красивые хламиды тяжёлые складки упали одна за другой. Так гулььишь умящим вокруг раненой матки. Снуёт озабоченный рой.